За удивительными морскими победами на архипелаге следовали такие же сухопутные в Бессарабии на Ларги и Кагуле июль 1770 года. Заняты Молдавии и Валахия, взяты бендеры. В 1771 году владели нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге была разрешена, Сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным условием мира. Но петербургская политика, чересчур смелая в начинаниях, была довольно робко в подсчете добытых итогов. Боясь встревожить Европу такими крупными присоединениями, как Крым и Азовско-Черноморские степи, где между Кубанью и Днестром кочевали Ногайские татары, там придумали новую комбинацию. Этих всех татар не присоединять к России, а только оторвать от Турции и объявить независимыми, точнее заставить променять легкую зависимость от единоверного султана на покровительство грозной и наверной царицы. Нагаи подались на русское предложение, но крымский хан понял мудрёный план и напрямки обозвал его в своем ответе русскому уполномоченному пустословием и безрассудством. Крым и был завоеван в 1771 году именно для того, чтобы навязать ему русскую свободу. В число русских условий мира поставлено было и освобождение завоеванных Россией Молдавии и Валахии от Турции, и Фридрих II считал это дело возможным. Теперь сопоставим конец войны с ее началом, чтобы видеть, как мало они сходятся. Предпринято было два освобождения христиан на разных европейских окраинах Турецкой империи – греков в Мореи, румын в Молдавии и Валахии. От первого отказались, потому что не сумели исполнить, от второго принуждены были отказаться в угоду Австрии и кончили третьим – освободили Магометан от Магометанжа, татар от турок, чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобожденным. Крым, пройденный русскими войсками еще при императрице Анне и теперь вновь завоеванный, не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды.